Страница 403. Письмо 53. Дмитрию Васильевичу Григоровичу. 1856 год. Мая 5. -го, Петербург. Примечание 1. Давно-давно собирался вам написать, во-первых, о впечатлении чрезвычайно выгодным, которое произвел ваш пахарь, и что я знаю об этом впечатлении, а во-вторых, о впечатлении прекрасном, которое произвела на меня ваша апрельская часть переселенцев. Примечание 2. Теперь ничего не напишу, исключая того, что ужасно вас люблю и желаю вас поскорее увидеть. Я и дружинин собираемся ехать в Москву 8 числа и пробыть у Бодкина с недельку. Приезжайте, душенька, пожалуйста. Примечания третье, четвертое. Мы проведем время отличное, и может, можно будет вас увести к нам на недельку, то есть ко мне к сестре к Тургеневу. Ваш граф Лев Толстой. Не думайте о своих долгах разным. Андреасом, а примите к сведению, что нынешнего лета больше никогда не будет. Примечание пятое, шестое. Я все-таки не верю, что вы развратный человек. Примечание седьмое. Я знаю, что для вас все-таки дороже всего спасительно-нравственное уединение и искусство. Примечание восьмое. Не верь тому, что пишет Гончаров. За не он по душе, завистлив и суров. Примечание девятое. 5 мая. Примечание первое. Письмо Толстого представляет собой начало коллективного письма Дружинина, Панаева, Некрасова, Гончарова и еще одного неизвестного лица «Смотри ГМТ». После писем каждого из вышеназванных корреспондентов следует текст Толстого. Второе. Переселенцы. Роман Григоровича в номере 11 за 1855 год и в номерах четвертом и пятом за 1856 год. В апрельском номере была напечатана его третья часть. Примечание третье. Толстой выехал в Москву 17 мая и пробыл там до 27 мая. Он навестил Боткина на его даче в Кунцеве 18 и 23 мая, но не жил там. Григорович находился в то время в своем имении Дулебина и приехать в Москву отказался. Примечание пятое. Андрею Александровичу Краевскому. Шестое. Приписка следует за письмом Дружинина, который писал Григоровичу. Андреас на вас ожесточен, имея в виду очевидно неаккуратное выполнение Григоровичем своих обязательств перед отечественными записками». Примечание седьмое. Приписка следует после письма неизвестного, описывавшего свое веселое времяпрепровождение. Восьмое примечание. Приписка Толстого сделана после текста Дружинина. И девятое. Приписка следует после письма Гончарова, который писал. Все написавшие передо мной приятели, которые теперь сидят сзади меня в комнате, так отделывают вас, так перебирают все ваши косточки, что я едва успеваю замолвить слово в вашу пользу. Вот они, друзья-то, каковы. Конец примечаний.